После Петра I другие русские государи и государыни приложили немало забот для украшения петерговских дворцов и садов. Екатерина I поставила на месте замышлявшейся Петром истории Еркуловой, который дерется с гадом семиглавым, называемым Гидрою, из которых голов будет идти вода по кашкадам, фонтан Самсон, раздирающий пасть льву. Струи этого фонтана поднимаются на двадцать метров и вырываются из пасти громадного льва. Говорят, что сам Самсон прежде был поднят еще выше, но брызги его при морском ветре достигали дворца. Потому Елизавета Петровна повелела понизить фонтан, и теперь он бьет ниже террасы, расстилающейся перед дворцом. Скульптура Самсон должна была увековечить торжество России над Свейским львом Швеции, победу, одержанную под Полтавой в день святого Сампсония в 1709 году. При Анне Иоанновне сооружаются еще 22 новых фонтана, затем против Монплезира был построен драконов каскад. Сама императрица прогуливалась по аллеям петергофского парка верхом, иногда же развлекалась стрельбой в птиц с балкона, или прямо из окон дворца. На месте, где сейчас расположен парк Александрии, тогда был устроен зверинец, занимавший большую территорию. В этом зверинце на террасе близ моря была построена красивая беседка «Темпель». Иногда государыня приезжала сюда охотиться, и тогда вокруг беседки собирались многочисленные придворные охотники. Прямо из окон темпеля императрица стреляла в зверей, которые специально выгонялись на поляну, окруженную высоким полисадником. Благоприятные времена наступили для Петергофа, когда на престол вступила Елизавета Петровна, дочь Петра Первого. Любившая пышность и великолепие, она приказала возобновить все начатое при ее отце, улучшить фонтаны, совершенно перестроить дворец и устроить театр. ремонт плезири Она приказала устроить кухню на голландский манер и в ней иногда для своей забавы лично готовила кушанье. Жемчужиной петергофского парка стал ансамбль Большого Каскада. Каменные лестницы превратились в уступы, по ним сплошной прозрачной пеленой сбегала в канал вода. Семь уступов, семь порогов ежесекундно сбрасывают 34 тысячи литров воды. С каждой ступени били вверх и разбегались легкими радужными брызгами высокие тонкие струи. Между ними спускалась вниз торжественная аллея свинцовых золоченых статуй древних богов и героев, сверкающих на солнце. Фонтан Самсон как раз и выделяется на фоне грандиозного грота, составляющего центр большого каскада. С террасы дворца расстилается прекрасный вид на морской канал, посреди и по сторонам которого пенились, клубились и плескались фонтаны. У его истока стоят две бронзовые аллегорические статуи — древний старец Волхов и дева Нева. Всюду бьет вода. Пыль от ее струй, переливаясь всеми цветами радуги, перламутровой дымкой окружает сверкающие золотом статуи. По обе стороны канала тянутся аллеи, но не дубовые и не липовые. Это аллеи фонтанов» светлые струи которых выделяются на темной хвои деревьев Нижнего парка. Игра воды в петергофских фонтанах чрезвычайно разнообразна. Вода бьет кверху из римских водометов, скользит в каскадах по скатам кряжа. Фонтаны «Золотая гора» и «Шахматная гора» взлетают сотнями тончайших струек, сливающихся в пирамидку, разбрасывается во все стороны вокруг золотого солнца, Вода окатывает неосторожного посетителя под дубком и под грибком. Эти фонтаны и еще елка специально устроены для забавы и не предназначены для постоянного действия, иначе весь эффект неожиданности был бы потерян. Фонтан-грибок устроен неподалеку от бывшей императорской купальни. Вокруг ножки грибка стоят скамейки для отдыхающих. Когда фонтан неожиданно начинает работать, вода падает со шляпки грибка из 80 трубочек, образуя вокруг скамейки отвесную стену, крайнему и приятному изумлению посетителей. По другую сторону Монплезирского проспекта между кустами и деревьями устроены фонтаны дубок и елка. Они сделаны из жести и свинца, но так искусно окрашены в зеленый цвет, что их нельзя отличить от настоящих деревьев. Из листьев дубка и веток елки вода, по желанию посетителей, брызгает во все стороны. За скамейкой вблизи дубка устроены шутихи. Ряд водяных струй, вырываясь из земли, стремительно и неожиданно бьет через скамейку. И еще. В петергофском парке есть один фонтан, который напоминает игрушку. На островке сидит пастушок, а в маленьком прудике собака гоняется за туками. Время от времени собачонка тявкает, утки крякают, из фонтана выбрасывается столб воды. Из петровских построек, кроме Монплезира, в Петергофе остался домик Марлей, построенный в 1720 году по плану домика, виденного царем близ Берлина. Комнаты этого домика украшены принадлежавшими Петру Первому картинами, а в одной из комнат верхнего этажа прежде хранились его трости. В Марле хранятся и другие вещи Петра Первого. Кровать с одеялом и занавесями, присланные китайским Багдыханам, халат, подарок персидского шаха, стол собственной работы русского царя с аспидной доской, бюро и небольшой ящичек его же работы. А еще здесь хранится кружка с девятью стаканами, тоже присланная в подарок китайским Багдыханам. По сторонам домика, как гласит предание, рукою самого Петра Великого были посажены два туба Под их ветвями он отдыхал, любуясь плесканием заморских рыбок, которые наполняли два треугольных пруда. А в большой пруд по повелению царя из Пруссии доставляли езей, головлей, судаков, сазанов и других рыб. По звону сторожа в колокольчик Рыбы всплывали на поверхность воды и ловили брошенный им хлеб. Корм для рыб, как было установлено Петром Первым, ежегодно отпускали в количестве двух четвертей ржаной муки.